Глава десятая. Смотри, что я нашёл. Джеймс с восхищением смотрел на конус дорожного ограждения в стенном шкафу Робби, находясь под более глубоким впечатлением, чем готов бы был признать. Ребята пытались отыскать мебель и предметы декора для своей штаб-квартиры. Так они договорились назвать чердак над гаражом дома Джеймса. Но Джеймсу пока не удалось найти ничего стоящего. Правда, он раздобыл два складных стула и папа дал ему отстойный книжный шкаф, но он так и не сумел добыть ничего крутого, вроде этого дорогого конуса. "Это ещё не всё", сказал Робби. "Вот, смотри". Он подошёл к своей кровати, наклонился и вытащил из-под неё стоящую картонную фигуру Грега Хефли, главного героя популярной кинокомедии "Дневник слабака", причём в натуральную величину. Экраннизация одноимённой популярной серии книг американского писателя Джеффа Кинни, повествующих о приключениях вполне себе среднего ученика средней американской школы. На сей раз Джеймс не смог скрыть своего восторга. Где ты её откопал? В мусоре? Наша соседка миссис Асака работает в стор. И думаю, она отнесла эту штуку к себе домой, когда вышла последняя книга этой серии. Но должно быть, потом фигурой надоело, потому что сегодня утром миссис Асака выбросила её вместе с остальным мусором. И я стянул её, пока это не сделал кто-то другой. Обалдеть, сказал Джеймс, улыбаясь во весь рот. Я тут подумал, мы могли бы поискать и в других мусорных баках. Мы вполне бы могли отыскать ещё какие-нибудь клёвые вещи, особенно в проулках вроде того, который находится за нашим домом. Люди выбрасывают туда кучу всяких вещей. Ага, И даже если мы не найдём там ничего сегодня, нам может повести на следующей неделе или на той, которая будет после. Готов поспорить, что мы сможем обставить нашу штаб-квартиру не позже, чем за месяц. Собственно говоря, Джеймс не мог не признать, что за последние несколько дней они сделали немало. На этой неделе Робби и его брату не надо было торчать в дневном детском лагере, так как их мама взяла на работе отпуск, и Джеймс с Робби могли работать над обустройством своей штаб-квартиры сколько душе угодно. Первый день они в основном занимались уборкой, а вчера начали думать, что куда поставить. С помощью папы Джеймса ребята передвинули книжный шкаф, поставив его справа от окна, а два складных стула поместили у противоположной стены. На тот случай, если им когда-нибудь удастся раздобыть и письменный стол. Джеймс и Роберт также попытались обустроить для своей штаб-квартиры секретный вход, привязав к люку в полу чердака верёвку и пропустив через дырку, чтобы можно было, потянув за неё, оторвать люк. Но у них ничего не вышло. Самой интересной находкой оказался скелет щенка в небольшом ящике, который они нашли в углу чердака. Робби сказал, что, скорее всего, это был домашний любимец, которого кто-то, наверное, собирался похоронить, но потом забыл это сделать. Но ящик совсем не походил на гроб, и Джеймс предположил, что кто-то купил этот скелет и намеревался выставить на всеобщее обозрение. В любом случае, это была крутая вещь. Я не поставили скелет наверх книжного шкафа. Нужно сделать визитки, сказал Робби. Визитные карточки. Джеймс Кивнул. Он прочёл книгу про умника Бентона и его друга Джимми Карсона и их детективное агентство, которое дал Робби. И ему понравилась идея основать своё собственное детективное агентство на пару с другом. Это казалось ему возможным. По его мнению, они могли бы это сделать. Мой папа разрешит нам использовать его компьютер. Мне по-прежнему нравится название Детективное агентство RJ. Мы ещё это обсудим. Друзья уже попытались придумать название для своего агентства, но так и не пришли к единому мнению. Робби хотел назвать их организацию Детективным агентством RJ, где R должно было означать Робби, а J Джеймса. Джеймс же предпочитал название FBR, что должно было обозначать Фрилансерское бюро расследований. Хотя посторонним они не станут расшифровать эту аббревиатуру. К тому же, наставил он: "Так мы можем получать действительно интересные дела, потому что люди будут думать, что звонят в настоящее ФБР". Похоже, название, с которым согласятся они оба, будет нелегко. Папа Джеймса должен был заехать за ними менее чем через час. И ребята использовали это время для того, чтобы прочесать улицу и проолок в поисках выброшенных жителями мебели или предметов декора, которые можно будет использовать в штаб-квартире. Но единственное, что им удалось найти, был металлический винный стеллаж. И хотя мальчики не представляли себе, для чего он может им пригодиться, это была хорошая штука. Такой грех было не прибрать к рукам. И друзья прихватили и его тоже. Как использовать стеллаж они придумают потом. В проулке, находящемся за домом Джеймса, им повезло куда больше. Оттащив свой штаб к квартире Кону с дорожного ограждения, картонную фигуру киношного слобака и винный стеллаж, они прошли через задний двор, вышли в проулок и пройдя полквартала, наткнулись на брошенный велотренажёр. Он стоял перед забором рядом с мусорным баком, и к его рулю был клейкой лентой приклеен лист бумаги с надписью "Бесплатно". Обалдеть, сказал Джеймс, схватившись за руль и вытащив велотренажёр на середину проулка, чтобы они смогли лучше его рассмотреть. На нём медведился велосипедный цепи, заметил Робби. Ну и что с того? Джеймс уселся на его сиденье, схватился руками за руль и принялся крутить педали. Он работает и без неё, и мы всегда сможем раздобыть новую. Джеймс соскочил с велотренажёра. Эта штука будет очень полезна, когда мы будем искать решение всяких сложных задач. Работы над очередным делом мы сможем по очереди крутить педали, чтобы лучше думалось. Ведь это будет помогать нам расслабляться и прочищать мозги. Но как нам поднять его на чердак? В этом нам поможет мой папа. Думаю, этот вопрос надо будет обсудить. Что обсудить? Полагаю, нам будет нужно обезопасить нашу штаб-квартиру. Обезопасить от моего папы? Да нет, не от него конкретно, вообще от всех. Тебе не кажется, что нужно поставить там замок, чтобы внутрь могли попадать только мы? Джеймс медленно кивнул. Как на двери моей сестры? Вот именно. Это хорошая идея, но сначала нужно всё обустроить. Нам ещё понадобится мой папа, чтобы затаскивать наверх всякие тяжёлые штуки. Ему ни к чему говорить, как мы будем туда проникать. Мы поставим замок уже после того, как устроимся. Согласен, сказал Робби. Они отнесли велотренажёр к дому Джеймса, притащив его через ворота и задний двор, и поставили у стены гаража, после чего опять отправились на поиски. В проулке мальчики больше ничего не нашли, но когда дойдя до конца квартала свернули, вышли на соседнюю улицу и пошли по ней, заглядывая в открытые мусорные баки и высматривая брошенную мебель. Им опять повезло. Перед выкрашенным в бежевый цвет домом на 27 они обнаружили скамеечку для ног с порванной обивкой. Я её нашёл, объявил Джеймс. Так что нести будешь ты. Роби согласился, что это логично, и держа скоеечку за одну из её пузатых ножек, потащил дальше по улице, пока они продолжали свои поиски. Через несколько минут из ближайшего угла с грохотом выехал мусоровоз и двинулся в их сторону. Ребята всё равно уже начали уставать, так что было решено идти назад. Но когда Джеймс развернулся, увидел подростков постарше, катающихся по улице на скейтбордах. У него упало сердце, и первым побуждением было пуститься на утёк, но он почти сразу же сообразил, что эти скейтбордисты не из его прежнего района, и всё же отступил на траву перед ближайшим домом и подождал, когда они проедут мимо. Вернувшись домой, Джеймс уговорил папу сделать перерыв в работе, и они вдвоём с Робби втащили велотренажёр в люк с помощью папы, который подталкивал эту тяжёлую штуку снизу. Затем, выпроводив его из своей штаб-квартиры, начали очередную перестановку. даже найдя место для винного стеллажа, в который, как предложил Робби, они смогут ставить бутылки или банки с кока-колой. Комната начинала мало-помалу приобретать законченный облик и, по мнению Джеймса, уже выглядела весьма неплохо. Им всё ещё предстояло придумать, как сделать проход в неё тайным, и Джеймс позволил Робби остаться в штаб-квартире и подумать над этим, пока сам отправился в дом на поиски чипсов, чтобы они могли перекусить. Он также прихватил с собой два пакета напитка Каприсан и вернулся на чердак, где обнаружил, что друг стоит, нагнувшись перед отверстием в стене. Похоже, он оторвал от стены доску, и там оказалась полость. Джеймс поставил чипсы и напитки на книжный шкаф и подошёл к Робби. Что ты делаешь? Робби вздрогнул и поднял голову. Я не слышал, как ты зашёл. Что ты делаешь? повторил Джеймс. Здесь тайник. Он показал рукой на дверцу у него за спиной. Я споткнулся о торчащий из пола гвоздь, чуть не упал, задел ногой стену, и эта доска отвалилась. Джеймс присел на корточки рядом с другом. А там что-нибудь есть? Нет, ничего. Я надеялся, что там будет клад или какая-нибудь карта или что-то ещё в этом духе, но он отодвинулся в сторону, чтобы Джеймс мог заглянуть внутрь. В общем, смотри сам. Джеймс посмотрел и поначалу не увидел ничего, кроме небольшой прямоугольной полости размером примерно с обувную коробку. Затем он разглядел в центре небольшую кучку земли. Размером и формой она слегка походила на небольшой муравейник, но у неё были необычно гладкие бока, так что, похоже, её соорудили специально. Она напомнила Джеймсу работу скульптора, за которой он наблюдал на ярмарке искусств и ремёсел в прошлом году. Тот скульптор использовал нож для того, чтобы обрезать и выровнять бока кучи глины, и она стала очень похожа на то, что Джеймс видел перед собой сейчас. Внезапно на глазах Джеймса правая часть кучки земли осыпалась, и это навело его на мысль. Ему вдруг вспомнился недавний сон. Джеймсу приснилось, что он находится в какой-то норе, а вернее, в подземном ходе, который выкопал в земле сам. Он полз по нему на животе и поедал землю впереди себя. Это был совершенно безумный сон, но безумнее всего было то, что на вкус эта земля была восхитительна. Джеймс никогда ещё не пробовал ничего подобного и был в полном восторге от её текстуры. Всё в этой земле было необыкновенным. У неё были самые изысканные вкусы и аромат, которые ему когда-либо доводилось пробовать. Ему хотелось всё больше и больше, хотелось съесть её всю, и несколько секунд спустя он уже проделывал новое отверстие подземного хода, поедая землю слева от себя. И теперь испытывая непреодолимое любопытство, Джеймс засунул руку в полость, взял немного земли из кучки и поднёс к своим губам. Её частицы на языке показались ему странными, грубыми, сухими, совсем не манящими, но их вкус и аромат были превосходны. Что это ты делаешь? Робби смотрел на него потрясённым взглядом, и Джеймс вдруг осознал, каким безумием это должно быть выглядеться страны. Выглядеться страны. Да ведь это и было безумием, чистым безумием. И он не понимал, что это вдруг на него нашло. Его как будто загипнотизировали или ввели в транс, и Джеймс выплюнул землю изо рта, искривившись, вытер губы рукавом. Выпрямившись, поспешно подошёл к книжному шкафу, схватил один из мягких пакетов Каприсан, оторвал от его бока соломинку, сунул в горлышко и начал пить. Он выпил весь пакет, но всё равно чувствовал во рту вкус земли. Этот вкус по-прежнему был восхитителен. Нет, он не должен так думать, не хочет так думать, и он заставил свой мозг переключиться и сосредоточиться на чём-то другом. Но царящее на чердаке настроение изменилось. Робби обводил взглядом комнату, словно не узнавая её, словно он её немного боялся. И Джеймсу тоже стало немного страшно. Он посмотрел на отверстие в стене, и ему показалось, что оно стало более тёмным. Зачем кто-то соорудил здесь этот тайник, подумал Джеймс, и в голову ему так и не пришёл ни один вразумительный ответ на этот вопрос. Потянув сдвинувшуюся доски, он быстро закрыл её полость, и всё вернулось на круги своя. Тревога, которую Джеймс ощущал всего несколько секунд назад, атмосфера жути, окутавшая была их штаб-квартиру, развеялась вмиг. Всё снова пришло в норму, и теперь было трудно даже представить себе, что когда-либо что-то здесь могло быть не так. Джеймс и Робби переглянулись. Как думаешь, кто сделал этот тайник? спросил Робби. И для чего, спрашивается, его использовали? Понятия не имею, признался Джеймс. После этого друзья замолчали, поскольку никто из них не знал, что сказать. Им было неловко от того, что по какой-то необъяснимой причине только что отчудил Джеймс. Робби подошёл к книжному шкафу, открыл Pringles и достал горсть чипсов. Джеймс стоял посреди комнаты, чувствуя себя не в своей тарелке и пытаясь придумать себе какое-нибудь дело. В конце концов он подошёл к окну и посмотрел вниз на задний двор, размышляя, стоит ли приклеивать к окну защитную плёнку или вешать штору, чтобы они могли наблюдать за всеми, а за ними нет. Тогда бы они смогли отследить каждого, кто соберётся приблизиться к их штаб-квартире. Джеймс обвёл глазами траву, кусты, дом. Его взгляд скользнул вверх по стене дома, пока не упёрся в окно рабочего кабинета его отца на втором этаже. У него мгновенно перехватило дыхание. У окна, уставившись на небо, стоял грязный, оборванный мужчина и ухмылялся, оскалив зубы. Это был тот самый мужчина из его сна, мужчина из подвала. И даже с такого расстояния Джеймс мог разглядеть неестественную белизну его зубов и странные мышцы его не совсем человеческого лица. Где же сейчас папа, подумал Джеймс. От мысли о том, что его отец находится сейчас в своём кабинете вместе с этой тварью, у Джеймса застыла кровь. "Робби", проговорил он, но сумел выдавить из себя только сиплый шёпот. Прочистил горло и попробовал ещё раз. "Робби, что?" Джеймс услышал, как вдруг подходит к нему сзади, но не стал оборачиваться, сосредоточив своё внимание на фигуре в окне. На долю секунды до того, как Роби подошёл достаточно близко, чтобы увидеть его, мужчина исчез в миг, померкнув, как будто его кто-то отключил. Он только что был там. Джеймс показал на окно кабинета свой ватса. В том окне стоял мужчина. Твой папа? Нет, мужчина, которого я видел в подвале в своём сне. Друг ничего не ответил, но лицо его побледнело. Он был там. Я его видел. Он смотрел на меня. Роби не стал спорить, и Джеймс понял, друг ему верит. а ведь он не хотел, чтобы Робби ему поверил, внезапно ясно осознал Джеймс. Ему хотелось совсем другого, хотелось, чтобы его убедили, что он не видел ничего странного, хотелось получить какое-то разумное, рациональное объяснение настолько всеобъемлющее и убедительное, чтобы он не смог ничего возразить. Джеймс не желал оставаться один на один со своим смятением и страхом. Но он ничего не сказал, Робби и они опять начали молча работать. В очередной раз, представляя свою собранную сборы по сосёнке мебель, На следующее утро Джеймс нашёл в земле скелет североамериканской рыси. Он и сам не знал, почему вдруг решил начать копать яму, когда в их строби штаб-квартире надо было ещё столько всего сделать. Однако до приезда друга оставалось ещё 2 дня, и Джеймс вышел из дома, взял из сарая для хранения инвентаря совковую лопату, вонзил заострённый конец её полотна в слежавшуюся землю на заднем дворе, нажал на его верхний край ногой, чтобы оно вошло глубже, и начал копать, выбрасывая землю под одним из розовых кустов. Но в его голове была некая смутная мысль о том, чтобы выкопать секретный подземный ход, а возможно и подземное хранилище, где он сможет что-то спрятать. Но по правде говоря, никакого плана не было, не было никакой сколько-нибудь веской причины для того, что он сейчас делал. Ему просто хотелось копать. И Джеймс копал. Когда твёрдый слежавшийся слой почвы был пройден, земля стала более рассыпчатой, её легче было выгребать. И он работал всё усерднее и усерднее, пока на глубине 3 футов не наткнулся на скелет. Скелет хорошо сохранился и не был ни во что завёрнут, и Джеймс понятия не имел, откуда ему известно, что это скелет рыси, но знал это совершенно точно. Земля здесь стала немного плотнее, твёрже, и мальчик смог легко откопать кости со всех сторон, подкопаться под них снизу и таким образом достать из ямы целый скелет. Положив его на землю, рассмотрел его, гадая, как он попал в яму, что случилось с этим животным и что его убило. Если он сможет очистить скелет и не дать ему рассыпаться, они с Роби могли бы поставить его рядом со скелетом щенка. Только чердак стал бы похож на настоящую криминалистическую лабораторию. Но Джеймс не стал чистить скелет сразу. Он снова взял в руки лопату, спустился в яму и продолжил копать. Подо станками рыси, рядом с ними нашлись и другие: белки, крысы, кролики. По какому-то странному совпадению он начал копать именно в том месте, где были закопаны все эти животные. Но по правде сказать, об этом Джеймс вовсе не думал. На самом деле он не думал ни о чём, а просто копал и копал, выкладывая кости на землю рядом с растущей горой земли. Он вспотел от напряжения, но не останавливался, не замедлял темпа своей работы, напротив, теперь копал даже быстрее. Итой дело оглядывался через плечо на заднюю дверь дома, думая о том, что, надеясь, что может быть мама или папа увидит его, выйдет из дома и заставит перестать. Но они не выходили, и Джеймс продолжал. Дно ямы становилось всё глубже, всё уже, и он начал думать о том, каково это будет рыть подземный ход не с помощью лопаты, а зубами, ротком, продвигаясь головой вперёд, поедая землю и прокладывая своим телом гладкий проход. Хотя на сознательном уровне Джеймс и не принимал такого решения, он выкопал в стене яму-нишу, а затем выбросил лопату наверх. Упав на колени, засунул голову в прорытую им полость. Земля пахла так хорошо, так свежо, так сладостно. Что ты делаешь? От звук этого голоса Джеймс вздрогнул, ударившись головой о потолок вырытого им бокового хода, и на него посыпалась земля. Внезапно он осознал, как неуклюжи сейчас его позы, и ему пришлось извиваясь проползти ногами вперёд-назад в яму. И кое-как отжаться, чтобы сесть на корточки посреди неё. Он поднял голову и увидел глядящего на него сверху Робби. На лице друга были написаны растерянность, брезгливость и страх. Что тут происходит? требовательно спросил Робби. Джеймс виноватым видом вскочил на ноги, пытаясь смахнуть землю с волос и, подтянувшись, выбрался из ямы. Он попробовал было улыбнуться, но Робби не улыбнулся в ответ. Что ты делаешь? Ничего, ответил Джеймс, пытаясь убедить в этом не только друга, но и себя. Ничего.